Утром Кэс разбудил незнакомый демон. Бронзовая кожа и убранные во множество мелких косичек длинные волосы делали его похожим на индейца. Девушка усмехнулась собственным нелепым м ы с л я м Вошедший у ч т и в о кивнул и положил перед ней сложенную одежду, а также лист бумаги, испещренный непонятными письменами. При этом старался держаться от обитательницы п о к о е в н а п о ч т и т е л ь н о м расстоянии, словно она была какой-то неимоверно важной особой. Сегодня днем вас ожидает первое испытание. Говоря это, демон уважительно склонил голову. Одевайтесь и выходите. Я провожу на поприще. Предстоит знакомство с соперницами Ниида. Как ты меня назвал? о з а д а ч е н н о с п р о с и л а Кассандра. Ниида, повторил обладатель множества кос. И что это значит? Вы принадлежите к Вардингу. Он убил из-за вас. Значит, вы н е и д а заслуживающая уважения. Э -э, только и смогла выдавить собеседница. Все подданные Ада в курсе вашего статуса. Это исключает любые недоразумения. Он многозначительно посмотрел. А, -а, -а. хорошо. Лицо Кэс залил стыдливый румянец, когда она поняла, какие именно недоразумения имеет в виду этот тип. Сразу захотелось провалиться под землю. Однако бронзовый незнакомец сделал вид, что не заметил смущения, отвесил легкий полупоклон и вышел. Чем дальше, тем чудесатее. Пробормотала девушка, одеваясь. По п р и щ е о к а з а л о с ь о г р о м н о й а р е н й в центре гигантского здания, похожего на римский Колизей. Жаль только, что, несмотря на все это, Кассандра не чувствовала себя отважным гладиатором. Поджилки тряслись. Под ложечкой сосала, живот сводило от страха. Что-то будет. Приветствую вас, великие соперницы. Раздался сверху чистый, безмятежный голос. Стараясь не пропустить ничего важного, новоиспеченная н и д а торопливо и жадно оглядывалась. Просторный, засыпанный мелким песком театр будущих состязаний ограждали массивные стены. Высоко-высоко над головами собравшихся вздымался огромный полупрозрачный купол, а вот по периметру величественного сооружения возвышались уступами переполненные зрительские трибуны. У Кэс закружилась голова, столь велико оказалось количество демонов, ангелов, представителей других незнакомых рас, пришедших понаблюдать за д е й с т в о м В центре поприща сбились в стайку девушки, по всей видимости участницы будущих соревнований и, соответственно, претендентки. В их пестрой разноголосой толпе Новенькая ощущала себя чужой, никого не знала, ничего не понимала, а еще безумно боялась. Поэтому она с завистью смотрела на соперниц, которые чувствовали себя не в пример увереннее и что-то о живленно обсуждали, поскольку уже были знакомы. Все казались людьми, кроме одной с кожей персикового цвета и волосами индиго. Сероглазая красавица вампир, к которой подходил Амон, тоже была здесь, но во всеобщем разговоре не участвовала. Приходим сюда чуть не каждый день, – раздраженно сказала одна из девушек, высокая и светловолосая. И всякий раз о р а к у л говорит, что с о б р а н ы не все и распускает по комнатам. Опять ведь п р о с т о и м часы и разойдемся. А куда спешить? – беспечно спросила миловидная азиатка. Здесь полно развлечений, или вход постоянно навещает? Раздался дружно исполненный т о м л е н и е вздох. Кэс удивленно подняла брови: ничего себе! Но в этот момент. Виновник общего вздоха вышел на арену, и она внутренне подобралась. Ну, красавицы, готовы? Просто спросил Гриан. Красавицы нестройным хором сказали: да. Этот ответ, а главное интонации, с которыми он был произнесен, вызвали невольную улыбку. Рорк повернулся, посмотрел наверх и кивнул невидимому наблюдателю. В тот же миг над поприщем пронесся сильный, пробирающий до костей голос. Все в сборе, можно начинать. После этого л е в х о й т радостно хлопнул в ладони. Готовьтесь, девочки. Стоило ему уйти, как девочки принялись жадно обсуждать, что их ждет на первом испытании. Кэс же смотрела на предмет всеобщего обожания и чувствовала себя очень странно, уходя. Левхой окинул ее таким внимательным взглядом, что Ниди показалось, будто ее разобрали на составляющие, вплоть до расшифровки кода ДНК, изучили, проанализировали и занесли в книгу учета, дав порядковый номер и поставив рядом галочку «сосчитано». Хотя бы пару часов с ним в постели. Донесся слева мечтательный голос. Кассандра повернулась и увидела, что эти бесстыдные слова произнесла незнакомка с синими волосами. Она смотрела на ложу Рорка и покусывала губу. Ну да, разбежалась. Спустила ее с небес на землю другая претендентка. Он, наверняка, д и к о разборчив Нат. А ты что думаешь? Толкнула Ниду острым локотком та, которую назвали Нат. Я думаю, он может себе позволить быть разборчивым. Спокойно ответила девушка и прищурилась, увидев скользнувшую по лицу г р и я н у усмешку. Вот именно. вздохнула стройная блондинка, стоявшая чуть поодаль. Так что на т у тебя нет шансов с такими-то волосами. После этих слов еще несколько с п о р щ и ц включились в ожесточенную перепалку о том, у кого больше возможностей стать избранницей или х о й т а Слушать их сразу р а с х о т е л о с ь А ты почему молчишь? Тронула новенькую за плечо одна из претенденток, та самая с лицом восточного типа и красивыми узкими глазами. Да что тут обсуждать, пожало плечами Кэс. Вы его делите как кусок пирога. Ну привлекательный, что с того. Нужно подумать, ты знаешь мужчину лучше. Фыркнула азиатка и демонстративно отвернулась, не желая выслушивать, что там собеседница промямлит в свое оправдание. А ведь та едва не раскрыла рот, чтобы ответить. Однако вовремя опомнилась и не произвольно дотронулась до плеча, где обнаружила сегодня огненную саламандру. Курицы глупые. Пустоту прошептала девушка. И почему-то я уверена, ты прекрасно слышишь этот разговор и наслаждаешься. Рорк медленно повернулся. На темном лице промелькнула тень усмешки, и л и в х о и т глядя в глаза претендентки, одними губами произнес: Туша. Кассандра, подчиняясь проказливому ребенку внутри себя, отвесила дурашливый поклон и улыбнулась, когда л е в х о й также галантно о т с у л и т о в а л ей в ответ. Это безобидное поясничение прервал все тот же громогласный голос, упавший сверху. Итак, первое испытание. Каждая из вас должна выбрать животное, поймать и приручить его. На все это дается четверть часа. Рорк из своей ложи приказал: «Выпускайте!» и перевернул стоявшие рядом песочные часы. Вот так: ни тебе фанфар, ни волшебных манипуляций, ни загадочных мистических ритуалов. Все просто и даже как-то обыдено. И в этот самый миг, когда мысль о приземленности бытия еще витала в воздухе, каменная стена справа утратила плотность, превратившись в изогнутую арку. И в эту арку вдруг помчалось, полетело, поползло такое количество самых разнообразных тварей, что стало жутко. Ну как сожрут или растопчут? У Кэс з а р я б и л о в глазах: львы, змеи, игуаны, голуби, лошади. Все испуганные, мечущиеся в поисках выхода, шарахающиеся друг от друга и от претенденток, агрессивные, возбужденные. К осмысленно в о з н о с я благодарственную молитву Небесам за свою работу в кафешке, ловко просочилась между остальными участницами д е й с т в а и вжалась в стену. Она не знала почему, но была уверена, в центре ей делать нечего. Только бы копытом в голову не получить, шептала девушка, увертываясь от мечущихся животных. Лишь оказавшись подальше от всеобщей орущей, воящей, рычащей, с к у л я щ е й свалки, Нида Амон с облегчением выдохнула и опустилась на песок арены. Похоже, первое соревнование проиграно в сухую. Но возвращаться в ту кучу, малу, откуда слышались крики боли и ярости, она не собиралась. Конечно, проигрывать обидно. Кэс была поспортивному азартной и, например, в попытке отбить мяч во время игры в пляжный волейбол легко растягивалась на песке, не боясь падения, как многие девчонки. Но здесь не пляж, где отделаешься в лучшем случае песком в глазах и во рту. По поприщу носились разъяренные звери, способные и покалечить, и убить. А уползать отсюда с выбитыми зубами или откушенной рукой совсем не хотелось. С другой стороны, проиграть обидно. Кому понравится быть хуже и трусливее других? Да и вообще зря что ли столько ехала сюда и столько терпела, чтобы срезаться на полпути? И тут, словно в ответ на ее с м я т е н н ы е размышления, из общей свалки деловитой трусцой вынырнула самая обыкновенная серая коза. Животное подбежало к неподвижно сидящей Кассандре и остановилось с о б л е г ч е н и е м видя, что тут не пытаются схватить за хвост или рога. Кстати о последних. Судя по обрывку одежды на левом роге, ж и в о т и н а о т б и в а л а с ь в серьез. Смерив прижавшуюся к стене Кэс внимательным взглядом желтых глаз, парнокопытное, словно жалуясь на свою нелегкую долю, заблеяло, мол, гляди, как меня там! Претендентка сочувственно смотрела на когда-то серебристые бока, покрытые сейчас багровыми рубцами и грязными разводами, на обломок правого рога и темную кровь на усталой морде. Бедняга, прошептала девушка, не пытаясь впрочем схватить замученное животное. Коза была напряглась, услышав человеческий голос, а потом нерешительно сделала один, второй шаг по направлению к говорившей и остановившись рядом легла тяжело вздохнув. Не до конца осознавая, правильно ли она поступает, девушка ласково погладила пыльную, вздрагивающую спину, а потом оторвала от рубашки кусок ткани и обтерла к р о в ь с у с т а л й морды. Время вышло! Громко провозгласил Рорк, поднимая над головой песочные часы. Ворота и купол над поприщем вновь стали прозрачными. Те животные, которых так и не удалось поймать претенденткам, бросились прочь. к э с оглядела своих героически сражавшихся т о в а р о к Над держала на руках крупную игуану с воинственным растопыренным гребнем. Девушка-вампир поглаживала удава, лежащего у нее на плечах тяжелыми кольцами. Еще три девушки б о ю к а л и щенков. Симпатичная азиатка гладила тигры, к о т о р ы й похоже, и сам не понял, как приручился. Но самое страшное было другое. На изрытом песке арены лежала в неестественной в о с к о в о й позе одна из претенденток. А еще три стояли рядом с пустыми руками, парализованные ужасом, проигравшие. Рорк появился, словно ни откуда, подошел к погибшей, легко поднял ее и вынес п о п р и щ а А трех несчастных взяли под руки и поволокли прочь рослые демоны. Претендентки шли как приговоренные. Железные руки держали крепко. Больше эти девушки на арену не выйдут. Первое соревнование завершилось.